Глава пятьдесят Давида выносили на носилках. Его тётка шагала следом и рыдала. Но когда перед её носом захлопнули двери кареты скорой со словами «Вам туда нельзя», она, не жалея белоснежного дорогого костюма, опустилась на асфальт. «Вставайте». Он подошёл к ней и протянул руку. Пришлось повторить дважды, она не слышала его слов. «Я отвезу вас в больницу». Тамара подняла глаза на Рената и замешкалась лишь на секунду, прежде чем опереться о его руку и подняться. «Где ваша машина?» «На парковке». Он потянул её за руку. Она не отставала от него и торопливо села на переднее, как только сигналка оповестила об открытии дверей. Дорога прошла в тягостной тишине. Ренат гнал залетящие на красные сигналы скорой, Мигалки разгоняли праздных водителей, а дорогая иномарка сзади кареты скорой также беспрепятственно гнала по дорогам до самой больницы. Она искусала губы в кровь, он сжимал руль до побелевших костяшек. Они молчали всю дорогу. Давида торопливо занесли в здание скорой. Они вбежали следом. «Вам сюда нельзя!» Врач орала на посторонних в боксе, но те упрямо не отставали. Крепкие санитары заставили тётку отнять руки от безжизненного запястья племянника. Ренат остановился в тот момент, когда Тамару удержали, не позволяя двигаться дальше. В операционную посторонним вход воспрещён. «Давид!» — она зарыдала, цепляясь за руку санитара. Его сердце сжалось. Он подошёл и обнял её, не позволяя снова осесть на пол. Отвёл её к диванам в зале ожидания. Распорядился, чтобы ей принесли успокоительное. Она рыдала, и каждый её всхлип отдавался болью в его груди. Он обхватил её плечи и начал укачивать женщину, заменившую его сыну мать. В коридоре больницы было пусто, часы тянулись. «Есть новости!» Перед ними возникла хрупкая темноволосая девушка. По лицам поняла, что дело плохо. Побледнела, села рядом. «Лаурочка, иди сюда!» Тётка Давида поманила её. И та подошла, и, сев прямо на пол у ног женщины, заплакала, её плечи задрожали. Он не смог этого выносить и встал, отходя к окну, прокашлялся. «Надо позвонить домой и узнать, как добрались дети». Он достал телефон из кармана, но, заметив фигуру врача в дверях, ведущих к операционной, шагнул к нему. Он потерял слишком много крови. Врач начал без предисловий. и у Рената в груди всё опустилось. Нет, он не мог потерять сына, которого только недавно обрёл. «Нужен донор. Вы его родственник?» Ренату показалось, что сердце проделает дыру в груди. «Я его отец». «Идёмте, возьмём вашу кровь на анализ». «Хорошо», — ответил как в бреду. Быстро зашагал за врачом. «Спасите его, доктор». Его голос сел, но врач повернулся, И сосредоточенно кивнул. «Спасите моего сына!»